Глава одиннадцатая Марион смотрела с ужасом, Фиона с восхищением. «Вы!» «Можешь называть меня тетя Аля!» «Тетя Аля!» «Вы его прогнали?» «Боюсь, ненадолго. Скоро он вернется. Может, даже и со стражей. Это он нанял того, которого вы кувшином. подала голос Марион. Поежилась, словно опять хватала за плечо безжалостная рука, без нужды поправила чепчик. Лиля погладила ее по спине. Не переживай, все будет хорошо. Если бы... Лиля пожала плечами. Она не торговка, даже ни разу, но на ее стороне опыт другого мира. С рецептами, распродажами, скидками, акциями и операциями, Уж на что Лиля все это не любила, но запомнила. Поневоле запомнишь, сколько вам осталось до банкротства. Банк? Разорение, выразилась попроще Лиля. Марион поникла еще сильнее. Может, месяц или два продукты заканчиваются, новых закупить не на что. А потом, не знаю, по лицу женщины покатились одна за одной крупные слезы. Я уж и родным написала, может, кто нас принять согласится. Я не знаю. Лиля почувствовала себя окончательной скотиной. Но она же не просто так спрашивает. Не из природного садизма. Она по делу интересуется. У меня есть немного денег, Марион. Если я помогу тебе, ты поможешь мне? Чем? Безнадежно всхлипнула женщина. Чем я могу помочь? Вопрос оборвался слезами. Марион плакала тихо и безнадежно, словно скулила маленькая собачонка. Фиона прижалась к матери и тоже собралась было заплакать, но лиля кивнула лари на девочку. Ларри поняла все правильно, подхватила малявку и увлекла за собой на кухню, что-то приговаривая о том, что мама устала. Мы ей сейчас дадим пару минут отдохнуть, а еще при усталости хорошо помогает сладкое, к примеру, хлеб с вареньем. Лиля покачала головой, подошла к Марион и крепко обняла бедолагу. Вот оно, обратное плечо за мужа. В этом мире все решают мужчины. А вот такие, как Марион, они охотно живут за сильным и надежным плечом и рады, и счастливы. А как быть, если кормилец-поилец умирает? Искать нового? Это дело не быстрое и серьезное. А с возрастом никто моложе и симпатичнее не становится, увы. Марион осталась одна, на нее навалился весь тот груз, который вез ее муж, и женщина не выдержала. Пока было необходимо, она старалась быть сильной, а сейчас рядом появился хоть кто-то. Лиля заступилась за нее, и Марион почувствовала опору, и хрустнула спина, словно веточка. Лиля гладила бедолагу по спине и плечам, понимая, что Марио надо сначала выплакаться, а уж потом с ней разговаривать. Выплакаться, выспаться, прийти в себя и с новыми силами драться за себя и своих детей. Драться уже не в одиночку, потому что Лиля точно знала, она отсюда не уйдет. Вот как их бросить, таких? И совесть съест, и предки проклянут. «Веник ломают по прутику, но так Лиля начнет заново связывать себе веник. Она, Лари, Марион, мало? Это вы просто не знаете, на что способны женщины ради своих детей. Лиля не просто знает, она способна и сделает. Итак, тшшш, девочка, не плачь, ты больше не одна в этом мире, ты больше не одна». Марион проревела минут сорок до всхлипывания и хрипов в груди страшноватых таких, сухих. Но Лили не боялась. Это бывает, она знала. И средство знала. Умыть, напоить горячим, уложить спать. А под бачок к матери Фиону. Ей тоже сегодня досталось. Сначала девочка понервничала, потом Ларри от души накормила ее, и малышка захотела спать. Спать. Вот и пусть отдохнут. отоспятся. Лиля отправила Лари наверх к малышу и девочкам, а сама решила вернуться в трактир. Ей требовалось поговорить с дядюшкой Патни, организовать переезд и все это провернуть до темноты. Дядюшка Патни принял Лилиан достаточно радушно, потом заметил выражение ее лица и чуточку помрачнел, — Уезжайте, стал быть. — Уезжаю, — не покривила душой Лилиан. — Переезжаю к подруге и хотела с вами посоветоваться. — Это потом. Так, стал быть, за три дня у вас еще заплачено. Лиля покачала головой. — Пусть эти деньги пойдут в уплату за добрый совет или ответ на вопрос. Жаба давила, жирная и зеленая. Она уселась, Лилиан, на грудь и давила, давила. «Денег нет, деньги надо экономить. Пробросаешься, о чем ты только думаешь?» Лиля мысленно придавила наглое земноводное каблуком и улыбнулась. «Коль совет, это хорошо», – кивнул дядюшка. «А что за вопрос?» «Дядюшка Патни, в гильдию ведь вступают люди, а не трактиры». «Люди?» «Допустим, трактир содержали хозяин и хозяйка. Хозяин помер, хозяйка стала вести дело». Она должна вступить в гильдию. Дядюшка Патни почесал в бороде. Тут ведь как? Патент гильдии выдается, да. Лиля слушала внимательно. Как графиня Иртон. Да хвост она положила на цеха и гильдии. А вот как обычный человек. Закон и только закон. Только знание закона освободит тебя от ответственности. Как оказалось, она немного перепутала цех с гильдией. У трактирщиков был именно что цех трактирщиков. В чем разница? Да особо ни в чем. Сначала были гильдии, в основном купеческие. Потом мастера начали объединяться по признаку мастерства и выходить из гильдии. Основали цеха, а принцип остался тот же. Но для трактирщиков многие правила не сработали, и цех у них был особый. Тут была своя тонкость. Вот если для других цехов, к примеру, чесальщиков, сукновалов, придильщиков, красильщиков и прочих, требовалось обучение. Там мальчик должен был идти в ученики к мастеру, потом проучиться сколько-то лет, овладеть основами мастерства, дать клятву мастеру. Ограничений там было много. Например, не жениться до окончания обучения, не ходить по тавернам, не совершать преступлений, отвечать-то мастеру. Ограничения могли быть любые, вплоть до самых забавных. Например, красильщикам запрещалось стрелять из лука. Почему? Да кто ж его знает. Сейчас и ответа не доискаться, и не нужно это. Понятное дело, нарушались и клятвы, и запреты, и неоднократно, но на это поглядывали сквозь пальцы. Иной человек может до смерти в подмастерьях проходить. Так что ж ему, помереть одиночкой? Без жены, детей, семьи? Неправильно, так-то будет. Итак, ребятишек учили, потом подмастерья сдавали экзамен, платили вступительный взнос и становились мастерами. И могли работать самостоятельно. А как быть с трактирщиками? К ним такое было неприменимо. Трактирщик мог купить трактир. А как его обучать? Тут уж или выплывешь, или прогоришь. Поэтому для цеха трактирщиков правила были чуточку другие. Подмастерьев среди трактирщиков не было. Мастеров тоже. Какое тут мастерство. Есть свои тонкости, свои ухватки, но и только. Поэтому в цех трактирщиков были ежегодные взносы. Раз в году, на праздник середины зимы. Оплачиваешь и год живешь спокойно. Хотя взносы были достаточно велики и могли достигать до нескольких золотых с трактира. Были уговоры, касающиеся спиртного, не торговать без акцизным спиртным. существовал договор с королевскими винокурнями, вот на них и покупали вино. А если кто-то брался торговать чем-то контрабандным, исключительно на свой страх и риск. Могли и оштрафовать и выгнать из цеха. Нельзя было ставить цены ниже установленных. Выше, пожалуйста, а вот демпинговать цены не стоило. Нельзя было нанимать слуг, переманивая людей из других гильдий и цехов. Нельзя было нанимать вышибал. минуя цех. Нельзя покупать продукты, минуя цех. Есть свои договоры, свои правила, тоже свои установленные цены на продукты. Да, и у рыбаков тоже договор с трактирщиками. У них можно брать рыбу, но не у всех артелей. Свои законы, свои ограничения, свои правила. Лиля внимательно слушала. Выходила не слишком радужно, но терпимо по деньгам. Вот тут была проблема. Лиля уже прикинула, что ее имущество хватит на что-то одно. Либо заплатить взнос в цех, и тогда на прожитье им останутся медные монетки, либо привести в порядок трактир и попробовать нечто принципиально новое. Тогда на взносы цех не останется. Но если они не заработают, им и так, и этак, деваться будет некуда. Лиля склонялась к тому, чтобы рискнуть. и хотела для начала заручиться поддержкой мужчины, сидящего напротив. «Дядюшка Патни, я благодарна вам за совет и помощь!» «Не стоит благодарности!» Мужчина напоминал ей медведя. Был такой у них в гарнизоне полковник Кравчук. Здоровущий, громаднющий и не жирный нет. Та же мягкая мощь, что и у трактирщика. «Могу ли я рассчитывать на ваши добрые советы и впредь?» Дядюшка Пат немедленно кивнул. «Да, пожалуй, если найдете, что предложить взамен». И взгляд трактирщика остановился на груди, Лилиан. Женщина даже не поежилась. Вместо этого она глубоко вздохнула, заставив платье пойти волнами. А что, мужчину можно, а ей запрещается пользоваться тем, что дала природа. Пусть смотрят на грудь и не думают, о том, что у женщины на уме, раз уж так сложилось, и ей есть что показать. «Разумеется», – мурлыкнула графиня Иртон, – «вы мне не выделите слугу для помощи. Хочу перенести свои вещи на новое место жительства». «Конечно», – трактирщик и свое любопытство удовлетворял. Но Лилии не собиралась скрывать, где будет жить. «Скоро, очень скоро о таверне «Рыжий ежик» заговорят, по всему городу. Лиля была в этом уверена. Когда Марион утром открыла глаза, она даже себе не поверила. Солнце светило, заглядывало в окно, ласково касалось лучиками щек, и ее, и Фионы. Дочка спала у нее на груди, пригревший словно котенок. Как давно они так не спали? Со дня смерти мужа. Марион помнила свое отчаяние, когда ушла дочь. Помнила черное горе, когда уходил муж. Он такой сильный, такой надежный. Сдался перед злой хворью, и она была бессильна ему помочь. Собой бы заслонила, да только это не тот враг, от которого есть заслон. Закричать, но кричать бесполезно. А что было потом? Марион осознавала происходящее умом, а вот в памяти ничего не откладывалось. Серые дни, черные ночи, труд, труд, труд, отчаяние, горе, безнадежность, глаза детей и снова работа. Для них все для них. Болезнь сына и горе от осознания своей беспомощности. Неужели она потеряет еще частичку своей жизни, своего сердца? И снова чернота. Марион знала, что с утра она просыпалась, она занималась птицей, она занималась двором, хозяйством. Она убирала, готовила, она. Это действительно было? Да. А память не удерживала происходящее. Словно и не с ней. С кем-то другим оно случилось. Словно это была совсем посторонняя женщина. Так странно, так страшно. И ее отчаяние вчера, и страх за дочку, и... И вспышка света. Зеленые глаза женщины, которая оказалась рядом, Ее уверенный голос, когда она в чем-то убеждала стражника, и странные чудные сказки, рассказанные сыну, который впервые за столько времени спокойно уснул. Это было? Марион потянула носом, откуда-то удивительно вкусно пахло, и женщина тихонько, чтобы не разбудить, переложила дочь на подушку. Та зарылась носиком в ткань, но не проснулась, только муркнула, словно котенок, и попробовала заползти глубже под одеяло. Марион прикрыла ей плечики, погладила по волосам. Дочка тоже выросла за этот страшный год. Пусть поспит. Так всегда бывает. Дети приходят спать с родителями, вдыхают их запах, греются их любовью и знают, что все будет хорошо. Рядом есть кто-то настоящий, большой, сильный. Кто-то, кто защитит, справится, укроет от любых невзгод. Она была плохой стеной своим детям. Но разве она могла сделать лучше? На кухне кипела работа. Вчерашняя женщина с зелеными глазами повернулась к Марион, когда та зашла внутрь. «А, доброе утро!» «Доброе!» Вторая женщина, которая раскатывала на столешнице тонкий-тонкий пласт теста, пироги делает, тоже улыбнулась. «Выспались, госпожа! Меня Марион зовут!» Решила познакомиться женщина. Вот и ладно, я Аля, а это Ларри. Зеленоглазая улыбалась, кивая на подругу. Улыбка у нее была хорошая, добрая, спокойная, уютная. Выспалась? Да. Тогда садись и кушай. Марион послушно опустилась за стол, и перед ней поставили маленький горшочек, на котором вместо крышки была лепешка. Марион сняла ее с горшочка и облизнулась, когда оттуда Выбрался ароматный вкусный порог. Как давно она не ела что-то, приготовленное посторонними? Год? Десять лет. После брака готовила только она. Это было хорошо и правильно. Но иногда хотелось и отдохнуть. А все не получалось и не получалось. Сметанки брось! Зеленоглазая подвинула к Марион еще один горшочек. На этот раз со сметаной. Да? Запах определенно был незнакомым, хотя и приятным. «Не бойся, хочешь, я у тебя пельмень утащу, чтоб ты спокойная была?» Аля на глазах Марион залезла ложкой в горшочек, вытащила что-то небольшое, белое и сунула в рот. Разжевала, проглотила с видимым удовольствием. Марион махнула на все рукой и последовала ее примеру. «Ой, такого она раньше точно не пробовала!» Это оказался миниатюрный пирожок с мясом, только не печеный и не жареный, а вареный. Он расплылся на языке вкусным мясным соком, согрел горло, приятной тяжестью провалился в желудок. М -м -м -м. Со сметаной точно вкуснее будет. Марион сунула в рот второй пель... пель... как она их назвала, неважно. Сначала она все съела, а уж потом... Но со сметаной точно было вкуснее. Горшочек кончился быстро, и Марион осознала, что наелась на десять лет вперед. Сытно было так, что хотелось развалиться на стуле, и лучше даже не на стуле, на кровати. И опять подремать. Марион лениво принялась отщипывать кусочки от булки. «Вкусно?» «Очень», – искренне ответила Марион. «Что это такое?» «Пельмени». Пельмени. Пельмени. Никогда раньше ничего подобного не пробовала. Лиля ухмыльнулась. Ну так попробуешь. Ларри, что там со второй порцией? Готовлю. Отлично. А то сейчас еще один детик проснется. Ой! он подумала, что забыла про Рома. Про сына. Альдана и как она могла? Спокойно. Зеленоглазая, словно мысли читала. Ребенок сыт, доволен и накормлен. Сейчас пойдешь к нему? Да, тогда держи». В руки Марион опустился под нос. На подносе была странная бордовая масса. Тарелка с кусочками чего-то непонятного, перемешанного с морковкой, и луком, кажется, печень, да, похоже на то, и вазочка со смесью орехов и меда. Скажи мелкому, чтобы все съел, не то больше сказок не будет. «А что это?» Салат из свеклы под майонезом, печенка с морковкой и лучком, и орехи с медом. Ему необходимо. У малыша явное малокровие. Ох, ты иди, иди. Марион послушно взяла под нос и пошла. Перед дверью детской она оглянулась и подцепила чуть-чуть салата. С каждой из тарелок попробовала. Вкусно. Совершенно незнакомый вкус. Остренький такой, пикантный, сама бы съела, даже несмотря на то, что больше не лезет. Очень вкусно. Ром сидел на кровати и увлеченно что-то складывал. Марион подошла поближе. Ее ребенок забавлялся с кубиками, на боках которых чья-то уверенная рука выжгла буквы. Строил домик, потом разрушал, снова строил. «Сынок! Мама!» И у он едва слезы не потекли. Ром улыбался. Он улыбался. Впервые за последние пару месяцев. Какое же это было счастье! Марион присела рядом, обняла сына и едва опять не разревелась. Но кое-как справилась с собой. «Ты поешь, малыш, покушай. Стоит ли говорить, что салатики были съедены без остатка?» Вниз Марион спустилась, уже серьезная и собранная. Женщины продолжали что-то делать на ее кухне, туда она и направилась. И посмотрела прямо в глаза старшей. «Кто вы такие? И что я вам должна за это? За все это?» Лиля фыркнула. «Что ж, поговорим?» «Поговорим. Тогда предлагаю присесть. Меня зовут Аля, это Ларри, я уже говорила. Тебя мы тоже знаем. Что мне надо?» «У меня сложная ситуация, Марион, я беременна, как ты видишь». «Ох, действительно!» На живот гости Марион внимания и не обратила. И то сказать, дама крупная, серьезная, животик особо в глаза и не бросался. «Мне нужно место, чтобы спокойно пожить год, родить моего ребенка, переждать, пока он подрастет, заодно заработать денег и побольше». Ларе нужно место, чтобы жить. Больше года, сама видишь. Руки у нас из нужного места растут. Помочь мы готовы. Если пустишь нас на постой, добром отплатим. И тебе поможем. И дети присмотрены будут. Марион прикусила губу. Эх, пары бы месяцев раньше, а сейчас... Вы нарушили закон? Нет, я бегу от родственников мужа. Ларе тоже. Нам не хочется в клетку... Так уж случилось, что мы встретились, а вдвоем и выживать легче. Вы, ты, ты, можно ты? Ты не из простых, из благородных, да? Лиля покачала головой. Не вполне. Дочь солдата и травницы, но росла при благородных, это верно. Марион задумчиво кивнула. Да, похоже на то, очень похоже. А теперь настало время отплатить откровенностью за откровенность. Я разорена. Подозреваю, что через месяц-два меня здесь просто не будет. Мне придется продать трактир и убираться на улицу вместе с детьми. Я не то, что вам дать приют. Сама ничего сделать не смогу. Ты об этом вчера говорила, фыркнула зеленоглазая. Да? Вроде бы на дуру эта женщина, похожа не была. Так что происходит? Почему разговор все еще продолжается? Марион. Аля посмотрела серьезно и даже чуточку грустно. «У нас у всех сложная жизненная ситуация, но у нас с подругой есть немного денег. Этого хватит, чтобы начать плавание, а там, там будет видно». «Денег? Я не смогу отдать долг!» «А никто и не говорит про долг. Нас здесь трое. Мы либо вместе выплывем, либо вместе утонем. Наших денег тоже не хватит, чтобы прожить достаточное время. Это как весла». «Весла? Мы в одной лодке». «Одно весло у тебя, второе у меня. Не будем грести, потонем. Будем грести одним веслом, с места не тронемся. Поработаем вместе и выгребем, и деньги будут. Предлагаю, если что, делить на троих. Тебе пятьдесят процентов, нам по двадцать пять». Марион ответила горькой усмешкой. «Деньги? Откуда деньги? Их еще заработать надо?» Лиля ухмыльнулась. «Есть у меня парочка идей. Итак, предлагаю на 10 дней закрыть трактир». «А потом...» Лиля улыбнулась еще веселее. «О, а потом...» «Потом будет сложно, но вкусно и интересно». «Вопрос на засыпку. У тебя ледник есть?» «Да». «А лед в нем?» «Да, еще ром закладывал». «Отлично! Тогда сегодня и начнем». Арман Пажо чувствовал себя отвратительно. Бывает такое ощущение, вроде бы и не побили вас, и не убили, а словно в помоях вывалился. Или помоев наелся. А кто всему виной? Ответ он знал точно. Рыжая баба с зелеными глазами. Жирная такая, наглая. Трактир рыжий ежик ему нравился давно. И хозяйка его нравилась. Еще при жизни хозяина Арман на нее засматривался. Бывают такие женщины. Нет, не яркие, не сексуальные, не сногсшибательные красавицы, а вот именно что? Уютные, домашние, тихонькие, спокойные. С такой не будешь блистать на балах, да и куда нам до тех балов, а вот дом вести, детей растить, самое то. И мужа она слушаться будет беспрекословно, и никуда ее не потянет, и изменять не станет. Арман наблюдал. Заходил по-дружески и поглядывал. Марион прислуживала в зале, разносила тарелки, и Арман знал, женщины в такой ситуации частенько кокетничают, позволяют себе больше необходимого. У него вот жена позволяла, но Ром был полностью спокоен. Если он и приглядывал за женой, только чтобы ее не обидели ненароком. Да никто и не пытался. У Рома было чистое заведение. Пьяная матросня сюда не ходила. И от порта далековато, и дороговато, и девок нет, не то. А вот чистая публика трактир жаловала. Арман и сам похаживал пропустить стаканчик другой венца под настроение. Посидеть, поболтать с кем-нибудь. Дело такое, житейское. У него-то дома, да. Жена была, да померла. Остались сыновья, и Арман чувствовал, что им уже становится тесновато. Чай он не дворянин. Каждому выделить кусок не сможет. Ну, старший унаследует лавку. Средний и младший могут ему помогать. Но тесновато, тесновато. А расшириться? Так конкуренция какая? И перед собой можно быть и честным. Даже не в конкуренции дело, а в страхе. Расширяться-то надо, но ведь и прогореть можно. Тогда вовсе уж все потеряешь. Страшно. Это лавку покупать, деньги вкладывать. Арман был скуповат и трусоват. Оно и не самые плохие качества в торговле, но и золотых гор с ними не сделаешь. А тут неожиданная удача. Когда Ром Сали помер во время лихорадки, Арман даже обрадовался, понял свое счастье. Вот ежели он на Марион Салли женится, так у него все будет. И послушная и ласковая жена под боком, опять же, деньги на веселых девочек не тратить. И трактир сам ему в руки упадет, и продукцию туда сбывать можно, и среднего сына поставить за стойку, а младшего товар закупать тоже дело хорошее, безпроигрышное. И считай никаких расходов, красота осталось только жениться. Арман и разлетелся и подкатил, куда там? Бледная как мел Марион попросту отказала ему раз и второй тоже, на третий она. высказалось намного резче. У нее как раз сильно болел сын, и бедной женщине было недолюбезностей с повадившимся соседом. Арман услышал, что, будь он последним мужчиной на земле, и тогда бы Марион за него не вышла, зачем тот брак нужен Арману, она понимает, не понимает, зачем брак нужен ей. И это, как ни крути, было справедливо. А оттого вдвойне обидно. Арман и обиделся. Но как заставить упрямую бабу выйти за тебя замуж? Казалось бы, дело простое. Найми кого, пусть в трактире побуянит. Стекла побьют, мебель разнесут. Ага. А чинить потом кому? Это ж дважды платить получится. Сначала за погром, потом за ликвидацию его последствий. Такими словами Арман, конечно, не думал, но и платить не хотел. Чай свои и денежки, не казенные. Идею подсказал средний сын, весь в отца пошел. Франц предложил нанять кого из бритеров или наемников. Пусть приходит, но не буянит всерьез, а так. Придираются к стрипне, посетителей распугивают, на хозяйку ругаются, пугают. Оно и недороговато встанет и действенно окажется. Ну а если увлекутся чуток, так что же? С бабой оно и не отломится, да и потом с ней всяко проще разговаривать будет. Бабы, они трусливые, сама прибежит. Так Арман и сделал. Но все шло хорошо несколько недель, а потом. Потом что-то пошло не так. Прибежала стража. Из трактира вытащили его наимита, причем в плохом состоянии. Тот и сам-то не шел, висел на стражниках. Пошатывался. На крыльцо вышла какая-то незнакомая рыжуха провожать стражу. Это еще кто такая? Что происходит? Конечно, Арман. Не утерпел и отправился проверять, что происходит в его трактире. А то в чьем же? Вот выйдет Марион Салли за него замуж. Дети? Да, есть у нее дети. И что? Девка, как подрастет, может, за кого из его парней замуж выйти. Может, что и за младшего. А парень все равно не жилец. Сам уберется. Да и Арман мужчина в самом соку. У них еще могут дети быть с Марион. Прекрасные мечты были вдребезги разбиты наглой рыжухой. На мужчину накричали, даже не пустили в трактир. И более того, оказалось, что это родня Марион. Арман задумался. Вот этого он не знал, есть у Марион родня или нет. Мужчина подумал еще немного, а потом улыбнулся. Нехорошо так, пакостно. Не сходить ли ему в гости еще раз? Для начала к Марион. посвататься по всем правилам, посмотреть на родню, а если ему еще раз откажут тогда к десятнику стражи знакомый ведь не чужие,